Глава 17 Можно представить, как мы при таком учении выходили ученые. А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться, если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях, потому что это было невозможно то, по крайней мере, хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям. Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он любил нас, он желал нам счастья и добра, а какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы не понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным? И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет И подшпиговывал нас то чтением, то беседами. Известно ли об этом было Перскому, я не знаю. Но, может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше. Читали ему у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные. А из бесед я помню только одну. И то потому, что она имела анекдотическое основание, и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.